Миссис Дженкинс Миссис Дженкинс слыла загадочной фигурой. Долгие годы она слонялась по всему Доклинцу, от Боу до Каббиттауна, от Степни до Блэкуэлла, и при этом никто ничего о ней не знал. Основной причиной ее бесконечных хождений было помешательство на детях, особенно новорожденных. Она, казалось, знала, одному богу известно откуда, когда и где начинались роды, и в девяти случаях из десяти обнаруживалась торчащей на улице возле дома. Она никогда не была многословна, а ее вопросы «как ребенок», «как карапуз» никогда не менялись. Узнав, что ребенок жив и здоров, она как будто бы успокаивалась и шаркая уходила прочь. Она всегда являлась во вторник днем и ошивалась у дверей женской консультации, и большинство молодых матерей, сломя голову, проносились мимо нее и оттаскивали детей подальше, словно она была заразной или могла наложить злые чары. Все мы слышали их комментарии. «Вот уж старые ведьма, как пить, дать глаз у нее дурной!» И без сомнений некоторые матери в это действительно верили. Миссис Дженкинс нигде не привечали, никогда не хотели видеть, часто боялись, но она все равно отправлялась в путь в любое время дня и ночи, часто в ужасную погоду, чтобы стоять на улице напротив дома, где родился ребенок, и спрашивать, как ребенок, как карапуз? Она была маленькой, худой, словно жердь, с птичьим личиком и длинным острым носом, резко торчащим между впалыми щеками. Ее кожа была желтовато-серой, испещренной тысячей морщинок. Казалось, у нее не было губ, потому что они запали в беззубую челюсть, и она их постоянно пожевывала и посасывала. На голове низко сидела выцветшая черная шляпа, засаленная и бесформенная, из-под которой тут и там торчали пучки тонких седых волос. Летом и зимой она носила одно и то же длинное серое пальто неопределенного возраста, из-под которого высовывались чудовищно большие ноги. Для такой маленькой женщины огромные ноги были не только невероятными, но и смехотворными. Могу представить, сколько насмешек она выслушала, бесконечно бродя по окрестностям. Никто не знал, где она жила. Для сестер это была такая же загадка, как и для всех остальных. священники также не имели ни малейшего представления. Она, судя по всему, не ходила в церковь и не принадлежала ни какому приходу, что было необычно среди пожилых женщин. Врачи тоже не знали. Она не была записана ни к одному из них. Возможно, она не знала о существовании Национальной службы здравоохранения и о том, что каждый мог теперь получить бесплатную медицинскую помощь. Даже миссис Би, которая всегда была в курсе всех местных новостей и сплетен, ничего о ней не знала. Никто никогда не видел миссис Дженкинс на почте, забирающей пенсию. Я находила ее интересной, но противной. Нам доводилось часто встречаться, но разговор всегда ограничивался ее вопросами о ребенке и моим холодным ответом «Мать и ребенок в порядке». на который она неизменно откликалась, «Господи, спасибо!». Я никогда не пыталась сама начать разговор, потому что не хотела лишний раз с нею связываться. Но однажды, когда я была с сестрой Джулианной, та подошла прямо к старухе, взяла обе ее руки в свои и со всеобъятной улыбкой сказала, «Здравствуйте, миссис Дженкинс, как я рада вас видеть! Сегодня такой чудесный денек, как поживаете?» Миссис Дженкинс отпрянула, в ее серых глазах отразился то ли страх, то ли подозрительность, и она отдернула руки. «Как карапуз!» — проскрипела она. «Ребенок очаровательный, прекрасная девочка, крепенькая и здоровенькая. Вам нравятся дети, миссис Дженкинс?» Миссис Дженкинс отодвинулась еще дальше и натянула воротник пальто на подбородок. «Девочка Гритти, хорошо! Господи, спасибо!» «Да, действительно, слава Господу! Хотите посмотреть ее? Уверена, что смогу получить разрешение матери и вынести ребенка на пару минут». Но миссис Дженкинс уже развернулась и ковыляла прочь в своих огромных мужских на вид ботинках. Выражение бесконечной любви и сострадания разлилось по лицу сестры Джулианны. Несколько минут она стояла неподвижно, наблюдая за скрюченной старой фигуркой, шаркающей по тротуару. Я тоже наблюдала за миссис Дженкинс и заметила, что она шаркала, потому что у нее не было сил оторвать ботинки от земли. Затем я снова посмотрела на сестру Джулианну и устыдилась. Сестра не смотрела на ботинки. А она смотрела, я чувствовала на семьдесят лет боли, страданий и стойкости, поддерживая миссис Дженкинс беззвучными молитвами. Я всегда сторонилась миссис Дженкинс, прежде всего потому, что она была такой замызганной. У нее были грязные руки и ногти, и единственной причиной, почему я с ней говорила, сообщая только что родившемуся ребенке, был страх, что она схватит меня за руку, что она делала с удивительной силой, если на ее вопросы не отвечали. Проще было ответить коротко, с безопасного расстояния и сбежать». Однажды во время обхода я увидела, как миссис Дженкинс шагнула с тротуара на дорогу. Она стояла широко расставленными ногами и мочилась в канаву, как лошадь. Вокруг было много людей, но никто из них не выглядел удивленным видом потока мочи, льющегося в канаву. В другой раз я увидела ее в переулочке между двумя домами. Она подобрала с земли клочок газеты, потом задрала пальто... и начала тереть им интимные места, полностью сосредоточившись на процессе и все время что-то ворча. Потом отпустила пальто и приступила к изучению содержимого газеты, тыкая ее ногтями, нюхая, внимательно разглядывая. Наконец она сложила клочок и убрала в карман. «Меня передернуло от отвращения». Что еще неприятного было в миссис Дженкинс, так это коричневое пятно на ее лице, простиравшееся от носа до верхней губы и въевшееся в морщины в уголках рта. С учетом ее туалетных привычек, которые мне довелось наблюдать, нетрудно себе представить, чем мне казалось это пятно. Но я ошибалась. Узнав ее получше, я открыла, что миссис Дженкинс нюхала табак. «Ее утешение!» как она о нем говорила, и коричневое пятно образовалось именно из-за табака, выпадавшего у нее из носа. Неудивительно, что продавцы в лавках ее не обслуживали. Один зеленщик заявил мне, что может обслужить ее снаружи магазина, но внутрь не пустит. «Она жамкает все мои фрухты, тискает сливы и помидоры, а потом ложит обратно. Никто их опосля такого не возьмет, а мне торговлю надо весть». так что пущать ее не стану». Иными словами, миссис Дженкинс была местной достопримечательностью, известной только по фамилии, всеми избегаемой, пугающей, осмеиваемой, но остающейся для всех полной загадкой. Однажды сестры получили просьбу от местного доктора из Лаймхауса посетить дом недалеко от Кейбл-стрит, что в Степни, в печально известном районе проституток, который я изучила во время краткой дружбы с Мэри, молодой ирландской девушкой. Врач сообщил, что пожилая дама с легкой стенокардией проживала там в ужасных условиях и, вероятно, страдала от недоедания. Имя пациентки было миссис Дженкинс. Я свернула с Коммершиал Роуд по направлению к реке и нашла нужную улицу. На ней уцелело всего с полдюжины домов, от остальных, уничтоженных бомбами, остались лишь выщербленные стены, торчащие то тут, то там. Отыскав дверь, я постучала. Тишина. Повернула дверную ручку, ожидая, что дверь могла быть открыта, но та оказалась заперта. Я дошла до угла дома, но с той стороны все оказалось завалено мусором, а окна покрывал такой толстый слой грязи, что заглянуть внутрь не удалось. Кошка с удовольствием каталась по земле, пока другая обнюхивала груду мусора. Вернувшись к входной двери, я несколько раз постучала громче, радуясь, что еще светло. Это было не слишком удачное место, чтобы оказаться здесь одной в темноте. В доме напротив отворилось окно, и женский голос крикнул «Чо хош?» «Я участковая медсестра, и мне нужно увидеть миссис Дженкинс!» «Брось камнем в окно на третьем!» — посоветовали мне. Вокруг валялась куча камней, и я чувствовала себя настоящей дурой, стоя там в форме медсестры с черной сумкой у ног и бросая камешки в окно. «Как же туда попал доктор?» — удивлялась я. В конце концов, после камней двадцати, часть из которых не попала в цель, окно открылось, и мужской голос с сильным иностранным акцентом крикнул. «Вы видеть старуха? Я идти!» Щелкнули задвижки, и мужчина открыл дверь, заслонив при этом себя ею, так что я не могла разглядеть его. Он указал на дверь в конце коридора, сказав «Она жить там!» Коридор, облицованный викторианской плиткой, вел мимо лестницы с изысканными резными дубовыми перилами, которые все еще были в отличном состоянии, хотя сама лестница разрушалась и выглядела очень опасной, хорошо, что мне не пришлось по ней подниматься. Дом, очевидно, был частью старой доброй блокированной застройки эпохи регенства, но сейчас находился на грани разрушения». Двадцать лет назад его признали непригодным для проживания, однако люди все еще здесь обитали, прячась среди крыс. Когда я постучала в дверь, в ответ не раздалось ни звука, поэтому я повернула ручку и вошла. Комната оказалась общедомовой судомойней и прачечной, представляющей собой одноэтажную пристройку с каменным полом. К наружной ее стене крепился большой медный бойлер, рядом с ним располагалась коксовая печь со асбестовой трубой, идущей вверх по стене и ныряющей в огромную рваную дыру в потолке, через которую виднелось небо. Помимо этого, в глаза мне бросились лишь большой каток для белья с железным каркасом и деревянными валиками и каменная раквина. Комната казалась пустой и заброшенной, в ней сильно пахло кошками и мочой. Стоял полумрак. Окна были настолько черными от грязи, что сквозь них едва ли мог проникнуть свет. По правде сказать, свет проникал главным образом через дыру в потолке. Когда мои глаза привыкли к темноте, я различила еще кое-что. Несколько расставленных по полу блюдец с остатками еды и молока, небольшой деревянный стул и стол с жестяной кружкой и чайником, ночной горшок — Деревянный шкаф без двери. Не было ни кровати, ни лампы, ни газа, ни электричества. В дальнем от дыры в потолке углу стояло ветхое кресло, в котором сидела старуха, безмолвная, насторожившаяся, с глазами полными страха. Она изо всех сил вжималась в спинку кресла, плотно закутанная в свое старое пальто шерстяным шарфом, намотанным на голову и скрывавшим поллица Видны были только ее глаза, пронзившие меня, когда наши взгляды встретились. «Миссис Дженкинс, доктор сказал нам, что вам не очень хорошо, и нужен медицинский уход. Я участковая медсестра. Пожалуйста, можно мне вас осмотреть?» Она натянула пальто еще выше на подбородок и молча уставилась на меня. «Доктор сказал, что у вас проблемы с сердцем. Пожалуйста, можно мне измерить ваш пульс?» Я потянулась к ее запястью, но она с испуганным вдохом отдернула руку. Я растерялась и почувствовала себя немного беспомощной. Не хотелось ее пугать, но надо было как-то делать свою работу. Я подошла к незажженной печи, чтобы прочитать записи, влющимся через дыру свете. Признаки указывали на слабый приступ стенокардии. Пациентка упала на улице возле дома, и неназванный жилец отнес ее к ней в комнату. Тот же человек вызвал доктора и открыл ему дверь. Женщине, очевидно, было больно, но, кажется, все быстро прошло. Врач не смог осмотреть пациентку вследствие ее яростного сопротивления, но так как пульс стабилизировался и дыхание значительно улучшилось, он рекомендовал медсестрам проверять ее дважды в день, а службе социальной помощи улучшить жилищные условия женщины. В случае нового приступа был прописан амилмитрит. Приветствовались покой, тепло и хорошее питание. Я снова попыталась измерить пульс миссис Дженкинс с тем же результатом. Спросила, не испытывает ли она больше болей, но не получила ответа. Поинтересовалась, удобно ли ей снова молчание. Я поняла, что ничего не добьюсь и придется доложить обо всем сестре Евангелине, заведовавшей медсестринской участковой практикой. Признаваться сестре в своем полном провале не слишком-то хотелось. так как она, кажется, по-прежнему считала меня дурочкой. А она называла меня «спящей красавицей» и разговаривала со мной так, словно мне нужно было растолковывать даже самые элементарные процедуры, хотя прекрасно знала, что у меня за плечами пять лет обучения и опыт работы медсестрой. Конечно, это меня раздражало, и, нервничая, я роняла предметы или что-нибудь проливала, и тогда она называла меня «руки-крюки». чего становилось только хуже. К счастью, нам не слишком часто приходилось работать вместе, но если бы я сообщила, как полагалось, что не могу управиться с пациентом, ей бы неизбежно пришлось сопровождать меня во время следующего визита. Реакция сестры Евангелины была предсказуема. Она молча выслушала мой отчет, время от времени поглядывая на меня из-под густых седых бровей. Когда я закончила, Она шумно вздохнула, словно я была самой непроходимой дурой, когда-либо носившей черную медсестринскую сумку. «Этим вечером у меня двадцать одна инсулиновая инъекция, четыре пенициллиновые, спринцевание уха, перевязка бурсита, компресс геморроя, дренажная конюля, и в дополнение, полагаю, мне нужно показать вам, как измеряют пульс?» Несправедливость задела меня. «Я прекрасно знаю, как измерять пульс, но пациентка не позволила мне, и я не смогла ее убедить». «Не смогли ее убедить! Не смогли ее убедить!» «Вы, молодухи, ни на что не годитесь! Слишком много книжек, вот в чем ваша беда! Сидят весь день в аудитории, забивают себе головы вздором, а потом даже пульс измерить не могут!» Она презрительно фыркнула и покачала головой, так что висевшая на кончике ее носа капля разбрызгалась по всему столу и записям о пациентах, которые она заполняла. Вытащив из-под наплечника большой мужской платок, она попыталась вытереть жидкость, но только размазала чернила, что привело ее в еще худшее расположение духа. «Глядите, что я из-за вас натворила!» — проворчала она. Кровь во мне кипела от очередной несправедливости, и пришлось закусить губу, чтобы удержаться от резкого ответа, который бы только усугубил ситуацию. «Что ж, мисс, я не могу измерить пульс. Полагаю, в четыре мне придется поехать вместе с вами. Запланируем этот визит первым на вечер, а потом разъедемся. Выезжаем в половине четвертого и не минутой позже». — Я не намерена болтаться без дела и хочу поужинать в семь, как обычно. С этими словами она шумно отодвинула свой стул и вышла из кабинета, в очередной раз хмыкнув, проходя мимо меня. Полчетвертого настало слишком быстро. Мы выкатили велосипеды. Сестра молчала, и это казалось куда красноречивей ее ворчание. Мы добрались до дома миссис Дженкинс, не сказав ни слова, и постучали. Снова никакого ответа. Я знала, что делать, и рассказала сестре о мужчине с третьего этажа. но ну так подзови его тогда, а не стой столбом, пустомеля!» Стиснув зубы, я в бешенстве начала швырять камешки в окно. И как только стекло не разбило! Мужчина крикнул «Я идти!» и снова спрятался за дверью, когда мы проходили внутрь. Однако затем добавил «Я больше не идти!» «Выйти кругом назад, видеть? Я больше не ответить!» В тусклом свете комнаты миссис Дженкинс к нам вышел мяукая кот. Залетая в дыру на крыше, ветер издавал причудливые звуки. Миссис Дженкинс сидела, съежившись в своем кресле, точно так же, как утром. Сестра Евангелина позвала ее по имени. Никакого ответа. Я начала чувствовать, как справедливость восстанавливается. Теперь-то она поймет, что я не преувеличивала. Сестра подошла к креслу и ласково проговорила. «Давай, мамаша, так дело не пойдет. Доктор говорит что-то с твоим моторчиком. Не верь ни единому слову. С твоим сердцем все хорошо, как и с моим, но мы должны тебя осмотреть. Никто тебя не обидит». Кучка тряпья в кресле не двигалась. Сестра наклонилась вперед, чтобы проверить пульс. Рука моментально отдернулась. Я была в восторге. «Посмотрим, как справится сестра Всезнайка», — подумала я. «Здесь холодно. У тебя есть печка?» Никакого ответа. «И темно. Как насчет света?» Никакого ответа. «Когда ты впервые почувствовала себя плохо?» Никакого ответа. «Сейчас тебе немного получше» — снова полная тишина. Меня прямо-таки распирало от самодовольства. Сестра Евангелина тоже не смогла осмотреть пациентку. Что же дальше? То, что в действительности произошло дальше, было совершенно неожиданным. И даже сейчас, пятьдесят лет спустя, я заливаюсь краской, вспоминая об этом. Сестра Евангелина пробурчала. «Вот надоедливая старуха! Посмотрим, что ты на это скажешь!» Она стала медленно наклоняться над миссис Дженкинс и, сгибаясь, издала самый грандиозный пук на свете. «Газы все громыхали и громыхали, и когда я думала, что они уже стихли, звук возобновлялся с новой силой на тон выше». Никогда в своей жизни я не испытывала подобного потрясения. Миссис Дженкинс выпрямилась в своем кресле, а сестра Евангелина крикнула. «Куда он полетел, сестра? Не дай ему выйти наружу. Он там у двери. Лови! А теперь у окна. Держи его, быстро!» Из кресла раздался гортанный смешок. «Вот так-то лучше!» Радостно заявила сестра Евангелина. «Нет ничего лучше хорошего пука, чтобы прочистить организм. Чувствуешь себя лет на десять моложе, да, мамаша Дженкинс?» Кучка тряпья дрогнула, и гортанный смех перешел в заливистый. Миссис Дженкинс, от которой не слышали ничего, кроме навязчивых вопросов о детях, хохотала так, что слезы побежали по ее лицу. «Быстро! Под стулом!» «Кот его ссапал! Отойми, а то захворает!» Сестра Евангелина присела возле миссис Дженкинс, и обе старухи, сестра Еви ведь тоже была уже не девочкой, принялись хохотать над пуканьем и попами, какашками, вонью и мусором, травя байки, правдивые или придуманные, не могу сказать. Я была глубоко потрясена. Я знала, что сестра Эви может быть грубоватой, но понятия не имела, что она обладала таким обширным и разнообразным репертуаром. Наблюдая за ними, я отступила в угол. Они выглядели как старухи с картины Брейгеля, одна в лохмотьях, другая в монашеском одеянии, хохочущие бесстыдно, но по-детски счастлива. Я в этом не участвовала, так что успела многом подумать. и не в последнюю очередь о том, как, скажите на милость, сестре Евангелине удалось в нужный момент столь впечатляюще пустить газы. Она могла управлять этим процессом. Я знала об исполнителе из увековеченного Тулусло треком комедии Францесс», который развлекал парижскую публику 1880-х богатым разнообразием звуков, исходящих из его зада, но никогда не слышала, а уж тем более не встречала никого, кто бы на самом деле обладал такими способностями. Была ли сестра Евангелина одарена от природы или приобрела навык за счет многих часов тренировок? Мой мозг с удовольствием задержался на этой мысли. Это ее коронный номер? Я представила подобное выступление в стенах монастыря, скажем, на Рождество или Пасху. Изумились бы мать-настоятельница и сестры во Христе такому уникальному таланту. Старушки выглядели такими невинно счастливыми, что мое первоначальное неодобрение казалось жестоким и низменным. А что в этом, собственно, такого? Все дети без конца смеются над попами и пуками. Произведения Чосера, Рабле, Филдинга и многих других полны туалетного юмора. Вне всякого сомнения, сестра Евангелина действовала блестяще, мастерски. Утверждение, что от выпущенных газов атмосфера в комнате улучшилась, противоречит формальной логике, но жизнь полна противоречий. С той минуты миссис Дженкинс больше нас не боялась. Мы могли осматривать ее, лечить и даже разговаривать, а я смогла узнать ее трагическую историю.